Новые тревоги. Компания спала очень долго и проснулась только после полудня. Надо было переправляться. Так как лев весил намного больше, чем Чарли, Элли и Татошка вместе взяты, то моряк окружил надувной плод четырьмя толстыми сухими бревнами, и переправа закончилась благополучно. Пока Чарли Блэк разбирал плод и просушивал полотенце, девочка осматривалась по сторонам. Знакомые места. Внизу, по берегу, краснело коварное маковое поле, едва не усыпившее насмерть ее, льва и татошку. Элли улыбнулась, когда вспомнила, как старались мыши, спасая льва, и дотронулась до свистка, висевшего у нее на груди. Интересно, сохранил ли свисток свою силу и вызовет ли снова королеву мышь, думала Элли. Переправа через реку совершилась после обеда, и путники долго совещались, стоит ли сразу идти вперед или остаться здесь до ночи. В конце концов, решили дождаться вечера, потому что, хотя деревянные солдаты видят в темноте так же хорошо, как и при свете, все же благоразумнее пробираться по ночам и не по большой дороге, а стороной. Пока остальные отдыхали в густой рощи на берегу реки, Каггикар отправилась на разведку. Она летала долго, вернулась усталая, но довольная. На десять миль вперед ни на дороге, ни на фермах она не увидела ни одного деревянного солдата. Значит, эту ночь можно будет идти спокойно по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Моряк, знакомый с военными хитростями, полагал, что коварный Джус, оставив страну без надзора днем, может выслать дозоры как раз ночью. Поэтому, когда путники, собрав свои немногочисленные пожитки, тронулись в путь, Чарли отправил вперед льва. Ведь лев был ночным зверем и прекрасно видел в темноте. Лев бесшумно крался на своих бархатных лапах, втянув когти в подушечки, и зорко глядел вперед по сторонам. За ним семенил Татошка, чутко принюхиваясь к ночным запахам, как гикар сидела на плече у моряка, и скоро ее охватил неодолимый сон. Элли пришлось взять ворону на руки. Скорой девочке захотелось спать, но она крепилась и шагала, держась за руку Чарли. Так прошли несколько миль, и вдруг лев остановился, а татошка присел на задние лапы и повернул мордочку назад. — Я чую запах краски и дерева! — прошептал он. Сон Уэлли мгновенно прошел, и она испуганно прижалась к дяде Чарли. Надо было выяснить, много ли деревянных солдат впереди, Если их не более двух-трех, можно драться. А если целый взвод, надо отступать. Татушка, прижимаясь к земле и почти сливаясь с ней своей черной шорсткой, пополз вперед. Он вернулся через несколько минут. Там двое солдат, сказал он, и еще какой-то третий, и похожий и, и не похожий на них. Он тоже деревянный, только тоньше. Ноги у него длинные и кривые, а руки похожи на паучьи лапы. — Фу! — с отвращением прошептала Элли. Татошка продолжал свой рассказ. — Глаза у него зеленые, а уши громадные, с раструбами. Слышит, я думаю, лучше кошки. На что я тихо двигался, и то он сразу насторожился. Потом он отвернулся, а я ползком ползком да назад. Кагикар сказала, что это мог быть только полицейский. Чарли задумался. — Плохо дело, — сказал он. — С дураками-солдатами ничего не стоит справиться, но полицейского нам не поймать. Он убежит, поднимет тревогу, и тогда нам не сдобровать. К счастью, поблизости... Были заросли невысокого, но очень густого колючего кустарника. Изрядно поцарапавшись, оставив на колючках клочки одежды и шерсти, компания пробралась внутрь. Чарли пилкой срезал несколько кустиков, освободил место для палатки, и скоро моряк и Элли крепко спали под охраной льва и татошки.